Глава одиннадцатая На следующий день наше войско проснулось поздно и сразу потребовало пищи. Рука моя побаливала, в голове слегка шумело. Я взвесил, принять ли мне наркотики или оставаться с ясной головой. Нужно продумать дальнейшие действия, так что без ясной головы не обойтись. Я ковырнул вилкой яичницу из порошковых яиц с обезвоженным беконом. Глотнул из кружки разведенный концентрат кофеина. Надо бы впредь более основательно продумывать рацион для подобных путешествий. Опустошив тарелку, я принял решение. «Боливар, предстоит работенка», — сказал я повелительно. Он с явной неохотой оставил компанию прекрасной Флавии. «О, юность, юность!» Достань из багажника большой железный ящик с надписью «Совершенно секретно». «Ура! Наконец-то мы узнаем, что в нем!» Он вытащил тяжелый серый контейнер, поставил на землю у моих ног. Остальные собрались вокруг. Осмотрев царапины на замке, я прищелкнул языком. «Признавайтесь, кому не терпелось?» «Кто ковырялся в замке?» «Это не я. Это Джеймс», — сообщил Боливр. «А вот оплавленные швы моих рук дело. И оба, как вижу, не преуспели. Неудивительно». Ведь не только содержимое, но и сам контейнер, а также замок — последнее достижение профессора Койпу и лаборатории специального корпуса. Я приложил к замку большой палец, на минуту задумавшись набрал буквенно-цифровой код, и верхняя часть контейнера плавно отошла в сторону. Все придвинулись ближе. Я наклонился, достал из контейнера черный металлический ящик и поставил его на землю. Анжелина пренебрежительно фыркнула. Не слишком впечатляет. «Перед вами молекулярный уменьшительно-восстановительный агрегат, или, как окрестили его создатели, мува, модель 1244, дробь 2бис. Штучка, хоть и неказистая на вид, но творит чудеса. Сейчас сами убедитесь». Я вновь покопался в контейнере и извлек на свет Божий крошечный механизм, игрушку на первый взгляд. «Джеймс, как, по-твоему, что это?» Джеймс положил игрушку на ладонь, покрутил так и этак и вернул мне. «Точная копия крупнокалиберного миномета». «Верно, да не совсем. Это не копия, а настоящий крупнокалиберный миномет. Только из него извлекли 99% молекул. Верни недостающие молекулы на прежнее место и стреляй». «Милый». Вероятно, у тебя после ранения разыгралась лихорадка. Анжелина приложила к моему лбу прохладную ладонь. Вот что я говорила. Иди, приляг в тенек. Из контейнера я достал кабель и большую раздвижную воронку. Один конец кабеля подсоединил к мува, а другой — к миномету. Воронку привел в рабочее состояние, сунул узкий конец в отверстие наверху агрегата. Теперь не хватает самой малости — сырья. «Мальчики, тащите сюда песок, камни, любой мусор. Складывайте горкой возле мува. Засыпьте воронку сверху и следите, чтобы во время работы она была полной». Через минуту все было готово. «Отлично. Начинаем». Я щелкнул переключателем на боку агрегата. Раздался негромкий, режущий ухо вой и только. «На меня глядели». Если не как на дурака, то со скептицизмом точно. Запаситесь терпением. Восстановление — не мгновенный процесс. Сначала компьютер вычислит, где и каких именно молекул не достает, а уж потом, ну, полюбуйтесь сами. Миномет на глазах роз раздувался, словно воздушный шар, и мальчики проворно работали лопатами. Минута, и вой стих, зазвенел серебряный колокольчик, А перед нами оказался миномет в натуральную величину. Я погладил ствол. Сталь под ладонью гладкая, без изъянов. Кто-то еще сомневается? «Потрясно!» — воскликнул Боливар, крутя ручку вертикального наведения. «Выходит, в обычном чемодане уместится уйма любого, даже самого громоздкого оружия. И теперь отправляюсь...» «Признайся, а ведь...» «В контейнере куча интересных штучек», — закончил за брата Джеймс, ни на секунду не отрываясь от окуляра прицела. «Конечно, сейчас уменьшим миномет до первоначальных размеров и воспользуемся одной из них». Я перевел переключатель на противоположное положение, послышался уже знакомый вой, из отверстием мува хлынул поток пыли, а миномет начал уменьшаться. Вот так, девяносто девять молекул из каждых 100 долой. Вой стих, я положил миниатюрный миномёт в контейнер и вытащил оттуда другую игрушку, полный медицинский комплекс ДМ-7А. Такие комплексы есть только в крупнейших госпиталях галактики. Они восстанавливают повреждённые или утерянные ткани, залечивают раны 24 часа внутри ДМ-7А. И моя рука не хуже новой. Хотелось бы быть в форме к началу предвыборной кампании. Как? согласно отдохнуть здесь еще сутки? Все дружно поддержали мое предложение. Мальчики снова загрузили воронку «Мува завыл», и через минуту перед нами стоял полный медицинский комплекс ДМ-7А в натуральную величину. От пульта комплекса я отмотал кабель и подключил его к атомному генератору нашего автомобиля. Анжелина разбинтовала мою руку. Взглянув на ужасную рану, я поморщился и влез в целебное чрево ДМ-7А. Машина зажужжала монотонно, успокаивающе, и я сразу почувствовал себя куда как лучше. На следующий день погода выдалась отменная. Анжелина вязала из мономолекулярного волокна пуленепробиваемый жилет. Я, греясь, на солнышке сидел рядом. Мальчики наперебой ухаживали за Флавией. Та, согретая их вниманием, и думать позабыла о выпавших на ее долю суровых испытаниях, отчего еще больше похорошела. Да, расставаться с гостеприимной рощей жаль. Здесь возродились и моя рука, и наш боевой дух. Здесь мы прекрасно отдохнули, но ничего не поделаешь, пора за работу. Я разобрал и принялся смазывать игольчатый пистолет. Анжелина, кинув на меня быстрый взгляд, поняла, что пикник в раю подошел к концу и крикнула, покуйте вещи, ребята, мы уезжаем!» В детстве Флавия вместе с отцом, инспектором земледелия, исколесила здешние края вдоль и поперек. Теперь ее знания этих мест пригодились. Следуя ее указаниям, мы катили по проселкам, горным тропам, изредка вовсе без дороги через холмы, Города и крупные фермы оставались в стороне, в пути нам встречались только одинокие путники, доработающие в полях крестьяне. На второй день после полудня Флавия сообщила, «Мы пересекли границу владений Маркиза Доляроса. Я глянул в окно. От горизонта до горизонта те же поля, холмы, рощи, леса. Давно? Около часа назад». «Ничего не понимаю. Где же его владение?» «Везде. Вся земля вокруг, сотни тысяч гектаров его. На Параису Аки дворяне и феодальные лорды, большинство из них — деспоты, тираны. Маркиз Деляроса — редкое исключение. От того-то он нам и нужен, как союзник». «Положитесь на меня», — уверенно заявил я. «У меня в таких делах хватка, как у сержанта-вербовщика. боливар будь добр, притормози». Машина остановилась перед двумя каменными башенками по сторонам дороги. Башенки соединяла резная арка с родовым гербом посередине, геральдическим щитом с грифонами, шестилапами львами и прочими мифическими зверюгами. Я достал из морозильника ведерко со льдом. Ведерко, как ведерко, только дно двойное. Это тебе, моя драгоценная. Я надел Анжелине на пальчик колечко с 400 кальций, каратовым бриллиантом, она вздохнула. Я протянул ей ожерелье под стать колечку. Ее второй вздох прозвучал много громче. Так безделушки хранил до случая. Они прекрасны. Рад, что угодил, моя великолепная. А эти побрякушки мне. Я надел на указательный палец перстень с рубином величиной с голубиное яйцо шляпе, прицепил украшенную подобными рубинами и расшитую золотом ленту. Близнецы зааплодировали, Флавия приоткрыла рот. Надеюсь, хозяина поместья это тоже впечатлит. А теперь вперед к нашей судьбе. Дорога сначала петляла меж зеленых лужаек, потом среди цветущих садов. Повернув у огромного древнего, как само время, дерево машина покатила по аллее парка. Слева и справа фонтаны, статуи, подстриженные правильными геометрическими фигурами кусты, последний поворот и перед нами дом, или дворец, или замок, как вам больше нравится. Я бы назвал постройку красивой, если бы не витиеватый стиль и архитектурное излишество. Башни, башенки, колонны, бесчисленные окна и ряды декоративных бойниц». Дверь размерами с ворота ангара распахнулась, из дома вышел ярко одетый человек с достоинством остановился, ожидая нашего приближения. «Маркиз?» — спросил я Флавию. «Дворецкий. Назовите ему ваше имя и титул, если он у вас, конечно, есть. Есть ли у меня титул? Да у меня их дюжины. Какой там дюжина? Столько, сколько мне подсказывает моя фантазия. Какой же выбрать?» Джеймс открыл передо мной дверцу, почтительно склонил голову. Дворецкий чинно спустился по парадной лестнице. Я вышел, не спеша гляделся. «Это резиденция его превосходительства Гонсалеса де Торресом, маркиза де ла Росса. Это рад, что мне дали верный адрес. Замки, знаешь ли, ужасно похожи друг на друга. Будь любезен, сообщи своему господину добрую весть». Прибыл герцог Дегрис со свитой. — Сию минуту, прошу за мной. Следом за дворецким мы пересекли огромный, богато обставленный зал, утопая по щиколотку в бесценных коврах, миновали длинный, широкий коридор и оказались перед огромными, как все в этом доме, резными дверьми. Дворецкий торжественно распахнул обе створки, вошел первым, объявляя зычным голосом мое имя и титул, Приподняв подбородок и расправив плечи, я прошествовал за ним. Маркиз, высокий красавец, с сидеющими висками устремился навстречу. Слегка поклонившись, я пожал протянутую руку. «Добро пожаловать, герцог де Грис!» — вполне искренне воскликнул он. «Джим, если не возражаете, в мире, откуда я родом, не приняты пустые формальности. Весьма мудрый обычай. Зовите меня Гонсалес». Из ваших слов следует, что вы с другой планеты. Тот-то ваш титул показался мне незнакомым. А ваш титул известен во многих уголках галактики. Спасибо. Нашим языком вы владеете безукоризненно. Примите мои самые искренние поздравления. Благодарю. Я не осмелился бы нанести визит столь знаменитому человеку, если бы не рекомендации вашего родственника. Вот письмо от него. Я протянул записку Хорхе, чем окончательно закрепил свой успех. В приемном зале появилась маркиза, и я с удовольствием отметил, что драгоценности на ней помельче, победнее, чем на Анжелине. Собравшиеся по этикету были представлены друг другу, после чего мы с маркизом прошли в его кабинет и удобно расположились за столом. Слуга поставил перед нами фужеры и внушительный графин с вином и я немедленно приступил к делу. Маркиз, вам известно, что направивший меня к вам родственник — член движения сопротивления? Нет, я этого прежде не знал. Но рад, что хорхи борется против Сапилоте, этого монстра, этого стервятника, этого... Ну, дальнейшая часть его длинного монолога пополнила мой скудный запас ругательств на местном диалекте. Если я правильно понял, вы не слишком высокого мнения о способностях генерал-президента Сапилота. Маркиз снова разразился потоком ругательств. Воистину бесценный для нас человек, и я, смакуя вино, одобрительно закивал в такт его словам. «Все сказанное вами, без сомнения, чистая правда, ибо рассказы о чудовищных злодеяниях генерал-президента Сапилоты достигли даже моей родной планеты». Во многих световых десятилетиях отсюда. И что, на мой взгляд, самое ужасное, все эти преступления совершены от имени и во имя демократии, системы, так высоко ценимой во всей галактике. Знаю, замена почитаемого предками закона наследования урнами для голосования поначалу вызывает у людей нашего с вами класса определенного рода подозрения, но поверьте, такая перемена в конечном счете к лучшему». Я выждал секунду, глядя на маркиза. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы выразить свои сомнения вслух, и в знак удивления лишь слегка приподнял аристократические брови. «Это именно так, Гонсалес, и немного подумав, вы со мной согласитесь. В самом деле, аристократия управляла государством многие века». И введение выборной системы вовсе не означает конец ее правления. На планетах с истинной демократией обычно все ключевые посты в правительстве занимают дворяне. И их, как ни странно, выбирает народ. Почему? Ну, дворяне от рождения наделены высоким интеллектом, и куда образованнее крестьян? Так кому же, как не им, управлять государством? Я вновь сделал паузу, дожидаясь кивка маркиза. И вот еще что... Не знаю, как здесь, но у нас дома, да и на многих других планетах, встречаются такие, с позволения сказать, дворяне, которым не то что государство, свинарник доверить боязно. Маркиз усиленно закивал, видимо, тема задела его за живое тоже и на Параисуаке. Здесь есть дворяне, чьи имена я не рискну произнести, боясь осквернить воздух в комнате. Вот вам и важнейшее преимущество демократического государства. Чтобы быть избранным, нужны не только голова на плечах и диплом университета в кармане, но и характер. Похоже, Джим, вы меня убедили. Рад, Гонсалес, что мы смотрим одинаково на одни и те же вещи. Я поднял свой фужер, маркиз свой, и мы залпом их осушили. Невесть, откуда появившийся слуга, к моему удовольствию наполнил их вновь. На ближайших выборах будут по крайней мере два кандидата, и я, пользуюсь всем запасом своих профессиональных знаний и опытом в политической жизни государства, прослежу, чтобы принципы истинной демократии были соблюдены и победил достойнейший. Вам это по силам? Вне всяких сомнений. В таком случае вы спаситель про Исуаки? Вовсе нет. Спасением планеты займется новый президент. Я же лишь помогу избрать его. И кто же станет новым президентом? Ответ очевиден. Новым президентом станет ваша честь. Маркиз был ошеломлен. Он низко склонил голову и надолго задумался. Когда же, наконец, взглянул на меня, его глаза были полны печали. «Сожалею, но вам придется подыскать другого кандидата». Президентом я быть отказываюсь».